Глава 27. Королевский совет. Прошло полгода со смерти князя Борислава. Наступила весна. Время возрождения и надежд. У замке Капита Илария установила новые порядки, пригласила на службу образованных молодых людей, прогнала шутом Мацькё, отстранила от государственных дел воеводу Матеуша, старого каштеляна Саву, Оставила в замке, а на должность городского судьи ждала прибытия венгерского юриста. В конце зимы Илария встретилась и с представителями купечества, обсудила с ними новые торговые пути в обход Баршицы и Глиницы. Было решено торговать с Литвой и Польшей, а к морю выходить через Узурию, с которой у королевы были теперь дружеские отношения, чему способствовал князь Давид и небезызвестный герцог Юстас. В начале марта прибыл капитан Филипп с новостями о делах в лещистом терене и Багнистовой Низине. Пришло и письмо из Авиньона с решением папского суда и ответная грамота великого магистра. По этому случаю Илария пригласила феодалов на Первый Королевский Совет. Помимо тяжбы с тонским орденом, королева решила объявить о взносе за членство в Совете и по возможности уже начать собирать деньги чтобы как можно скорее начать строительство. Первым делом Илария хотела укрепить городские стены и возвести в столице здание университета, а затем выстроить дома из известняка и переселить туда жителей с окраины, а избы снести. Усовершенствовать строение в центральной части города и построить двухэтажные дома из кирпича также входило в план реконструкции города. Королева не планировала посвящать в эти дела магнатов и позвала их лишь с целью обсудить внешнеполитические вопросы. На совет прибыли все представители крупных городов, включая князя Давида. На сей раз он ожидал королеву в зале вместе с другими феодалами, ничем не выказывая своего превосходства. Высокие кресла словно вросли в деревянные панели зала, расположившись по всему периметру. Все участники совета расселись, и громко переговаривались. Ближайшие к трону места занимали князь Давид и главный советник Лукаш. Пока ожидали Иларию, оба перебросились с несколькими фразами, решив действовать заодно, ибо и князь, и советник одинаково представляли выход из конфликта с орденом. В коридоре послышался шум шагов, двери отворились, и в зал вошла королева Илария в лиловом платье и тяжелой мантии с меховой оторочкой. Все участники совета встали и низко поклонились. В зале собраний воцарилась тишина. Илария прошла к трону и, окинув взглядом феодалов, сказала: Я приветствую всех участников Королевского совета. Сегодня мы собрались для оглашения результатов судебных разбирательств с Тефтонским орденом, а также заслушаем отчет капитана Филиппа о положении дел на северной границе. Не станем же терять время и приступим к делу. Лукаш! Зачитайте письмо». Советник развернул пергамент и громко озвучил решение авиньонского суда. Феодалы слушали сосредоточенно. По мере того, как Лукаш читал, морщины на их лбах разглаживались, а глаза загорались радостью. «Стало быть, орден вернет нам земли?» — приободрился Хайнрич. «Как ловко мы от них отделались!» — воскликнул Барташ. Но королева, а с нею Давид и Лукаш, Не спешили разделять радость феодалов. Заметив их серьезность, участники совета озадаченно переглянулись. Ваше Величество, что-то не так? осмелился спросить Каспер. Постановление суда есть, да вот только магистр не спешит его исполнить, пояснила Илария. Сегодня мне пришло письмо, в котором наш сосед. Предлагает денежную компенсацию за отнятые земли, а также обещает построить монастыри с тем, чтобы молиться об упокоении моего отца и супруга. Слова королевы вызвали негодование. Феодалы повскакивали с мест, перекрикивая друг друга. Илария сделала знак успокоиться и, когда вновь воцарилась тишина, продолжила. Гроссмейстер отрицает убийство мирного населения. Говорит, что казнили только 16 грабителей, которых выдали сами горожане. По его утверждениям, грабители и баршица с глиницей сами подожгли. А теперь, когда папа оказался на нашей стороне, хотят отделаться серебром». Прообразом описываемого события послужил реальный конфликт между Тевтонским орденом и Польским королевством, когда был захвачен город Гданьск в 1308 году. Это событие именуется в истории как «Гданьская резня». «Не бывать этому!» — воскликнул воевода Велимир. «Там было убито несколько тысяч человек», — заметил князь Давид. «Но рыцари ордена народ ушлый. Они найдут, как выкрутиться». «Не удивлюсь, если они разыщут одного из братьев Урлика и выкупят у него землю, а мы останемся ни с чем», — заметил воевода Юзеф, чьи земли находились близ северной границы. И я редко сталкивался с нападением рыцарей на мирное население. «Они не держат своих слов». «Выкупить земли», — протянул князь. «Магистр нам их не уступит даже по решению суда. К новой войне мы не готовы. Я бы продал им земли, пока они предлагают деньги. А дальше, раз они не держат своих слов, можем и мы однажды напасть на Восточное Поморье, но когда будем к этому готовы». «А если Юзов прав, и гроссмейстер выкупит их у братьев Урлика?» — поинтересовался Барташ. Если только королева откажет ему, я же предлагаю ответить на письмо согласием. Но я считаю правильным бороться до конца, возразила Илария. Я не желаю идти на уступки магистру. Я бы тоже не стал иметь с ним дел, согласился Хайнрич. Папа на нашей стороне, он должен принудить орден оставить Восточное Поморье. Князь пожал плечами. Слово за королевой. Я свое предложение высказал лария оглядела присутствующих и предложила решить вопрос голосованием предложение князя давида поддержали только два человека пятеро феодалов настаивали на войне а шестеро в том числе королева решили продолжить судебные разбирательства и не идти на уступки пока магистр не вернет землю что ж мы продолжим добиваться справедливости в суде подытожила илария А теперь заслушаем донесение капитана Филиппа о положении дел на границе. Нам это пригодится при составлении ответных писем папе и магистру. В зал собраний пригласили капитана. Он уже ожидал у дверей и быстрой поступью прошел на середину и низко поклонился королеве. Вид у него был не тот, что прежде. Красное обветренное лицо, густая борода прибавляли ему возраста, а одежда со старым гербом резко выделялась на фоне новой гвардейской. «Рассказывайте, капитан, как обстоят дела на границе?» «Укрепления слабые. Мы с воеводой Юзефом разработали план новых. С наступлением весны начнут насыпать земляные валы и строить заставы. За зиму было все более-менее спокойно, разве что пару раз немцы забредали на нашей земле, но мы их спроваживали». «Да лето должно быть все готово», — сказала королева. Отправляйтесь обратно на границу и продолжайте службу там, ожидая моих дальнейших распоряжений». Капитан Филипп с почтением поклонился. Илария вновь окинула взглядом собравшихся и, выдержав паузу, сказала, «Как вы понимаете, нашему королевству нужна поддержка каждого феодала, поэтому я повелеваю всем участникам совета вкладывать взнос в размере 15 тысяч грошей в год. Если же вы не готовы к этому, я вас не держу». Мне нужны те, кто может не только на словах помогать, но и на деле». Феодалы переглянулись между собой. Слова королевы вызвали замешательство. Давид, чуть заметно прищурившись, следил за каждым участником совета. Дабы подать пример, он первым выразил согласие, а следом за ним князь Вольстав, Хайнрич и Барташ. Мешко и Велимир предложили часть суммы выплачивать пушнины и лесом следом за ними и остальные. Только Тадеуш из рочестой Долины и Лешек из Терцка решили на время покинуть Королевский Совет. На этом встреча с феодалами подошла к концу, и Илария простилась с ними. Она ушла первой в сопровождении князя Давида. Они не виделись больше месяца, за это время многое изменилось, и им было о чем поговорить. Илария прошла длинный коридор и поднялась с дядей на третий этаж. Поговорим у меня, предложила она, направляясь к своим покоям. Давид не стал возражать. Лицо его было серьезнее обычного, он не был склонен к иронии или шуткам, и молча прошел в личные апартаменты королевы, прикрыв за собой дверь в приемную. Тебе повезло, что эти мальчишки у меня, иначе магистр нашел бы их и выкупил земли, заметил он, остановившись перед растопленным камином. Да, ты все продумал. Лария грела озябшие пальцы, время от времени поглядывая на дядю. «Магистр ни в коем случае не должен их найти». «Ты все же сделаешь большую ошибку, если не продашь эти земли. Подумай, деньги лишними не будут». «Нет, я не сдамся так легко. Земли останутся за нами». «Глупо. Они все равно их уже заняли и отдавать обратно не собираются. Так хоть компенсацию получили бы». Нет и не уговаривай. Мы на совете уже все решили. Расскажи лучше, как дела Вель старше, как бабушка, тётя. Князь не ответил, продолжая смотреть на огонь. Что-то случилось? Сильвия больна чехоткой, Глухо произнес князь. Не знаю, доживет ли до лета. Как же так? Может, отправить к ней Давора? Не нужно было уезжать ей в такую холодную пору. Давид лишь отрицательно качнул головой. У нас есть марцер он лечит Сильвию, насколько это возможно. Хочешь, я поеду с тобой и навещу ее. Давид поднял взгляд на племянницу и одобрительно кивнул. Не унывай только, может, она поправится. Илария взяла дядю за руку. Будем молиться. Да, протянул князь, пожав ее руку. Когда ты будешь готова ехать? Дня через два, как только закончу с делами. Хорошо, я подожду.